«У всякого порядочного мальчика должна быть сестра». «А у Мотьки Рановича нет», — возразил я. «Так Мотька разве порядочный мальчик?» — ловко отпарировал незнакомец. «Ты гораздо лучше». Я не остался в долгу. «У тебя красивая шляпа». «Ага, клюнула». «Что ты говоришь?» «Я говорю, можешь ты представить себе человека, который спрыгнул бы с этой высоченной стены в сад». «Ну, это, брат, невозможно». Так знай же, о юноша, что я берусь это сделать. Смотри-ка. Если бы незнакомец не перенес вопроса в область чистого спорта, которому я всегда чувствовал род болезненной страсти, я, может быть, протестовал бы против такого бесцеремонного вторжения в наш сад. Но спорт — это святое дело. Оп! И молодой человек, вскочив на верхушку стены, как птица, спорхнул ко мне с пятиаршинной высоты.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 Ну Не надо, не надо, не надо. Не уходи от меня. Лучше не показывай своего домика, только не ходи к маме. Почему? Мне без тебя будет скучно. Ты, значит, ко мне пришел? Конечно. Вот тот чудак. И ты еще сомневался. Сестра Лиза дома сейчас? Дома. А что? Ничего. Ничего. Это что за стена? Ваш дом? Да. Вот то окно папина кабинета. Пойдем-ка подальше. Посидим на скамеечке.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 После этого он понес совершеннейшую чушь, которая доставила мне глубокое удовольствие. «Велосипед? Море? Зонтик? Дождик? Эх ты!» — снисходительно сказал я. «Это качан капусты! А ведь в самом деле!» — восторженно крикнул молодой человек. «Это замечательно! И как я раньше не додумался! А я-то думаю, море! Нет, не море!»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 — Есть. Один тут к нам ходит. — Зачем же он ходит? — Он? В задумчивости я опустил голову, и взгляд мой упал на щегольские лакированные ботинки незнакомца. Я пришел в восхищение. — Сколько стоит? — Пятнадцать рублей. — Зачем же он ходит? А что ему нужно? — Он, кажется, замуж хочет. — За Лизу. — Ему уже пора. Он старый. А эти банты завязываются или так уже куплены?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 «Интересно было бы мне на это посмотреть. Только вдруг ты меня надуешь. Как я проверю? Разве вот что? Я дам тебе кусочек бумажки, а ты и доскочи с ним до комнаты Лизы. Отдай ей бумажку, а она пусть черкнет на ней карандашом. Хорошо ли ты доскакал?» «Здорово!» — восторженно крикнул я. «Вот увидишь! Доскочу! Давай бумажку!» Он написал несколько слов на листке из записной книжки и передал мне. «Ну, с Богом!»